Глава шестая Сэр Люсьен Кортес, зеленый адмирал КФМ, пятый космос лорд Королевского флота Мантикоры, поднялся из-за стола навстречу Хонор Харингтон, едва секретарь ввел ее в кабинет. Последние три дня оказались очень бурными для Хонор. Ей удалось урвать несколько часов, чтобы повидать родителей. Но все остальное время она провела ползая в утробе своего нового корабля и обсуждая его переоснащение со специалистами КСЕВ «Вулкан». Для каких-либо серьезных изменений первоначального плана уже не оставалось времени, но ей удалось предложить пару усовершенствований, которые еще могли быть сделаны. Одно касалось дополнительного лифта, соединяющего отсеки с лаками между собой, что позволило бы персоналу легко передвигаться в нормальных условиях и сокращало на 20% время необходимая командам для того, чтобы по тревоге занять места на кораблях. Это была самая основательное и требующая больших затрат на и бюро кораблестроения протянуло целых 36 часов, прежде чем дало добро. Другая их идея была намного проще и хитроумнее. В свое время на Василиске, преследуя республиканский рейдер «Сириус», она поняла, что противник вооружен, когда он сбросил фальшивую обшивку, маскирующую оружейные отсеки, и ее радары засекли отделившиеся от корабля части. Учтя этот эпизод, вулкан прикрыл орудийные порты троянцев фальшивыми грузовыми люками, а не фальшивой обшивкой. Идея похвальная, но такие же люки уже существовали на отсеке лаков, так что в бортах Пилигрима оказалось чересчур много грузовых люков, что могло возбудить подозрение у осторожного пиратского шкипера, если только люки не будут невидимыми. Вот почему Хонор предложила покрыть их пластиковыми щитами, имеющими такую форму и окраску, чтобы полностью слиться с обшивкой внешнего корпуса. Она обратила внимание на то, что щиты должны быть из радиопрозрачного пластика. Тогда их сброс во время боя никакие радары не засекут. Изготовить такую ерунду можно дешево и быстро за считанные дни, а в трюмах достаточно места для сотни таких счетов, чтобы менять их после каждого сражения. Командору Шуберту идея понравилась. Даже бюро кораблестроения не нашло никаких возражений. И это предложение реализовали быстрее, чем какое-либо другое в жизни Хонор. Однако, погрузившись с головой в детали технического обеспечения, она смутно беспокоилась о двух вопросах о которых никто еще с ней не беседовал. Экипаж и детальные инструкции перед началом операции. В общих чертах она понимала, зачем адмиралтейство намеревается послать ее в Бреслау. Но до сих пор никто официально не объявил ей об этом. Так же, как никто ничего не сказал о кораблях, которые уйдут под ее командованием. Тому могла найтись масса причин. В конце концов, оставалось еще более трех недель до того, как «Вулкан» выпустит «Пилигрима» для ходовых испытаний после переделки. И все же... непонятно. Она даже не знала, кто будет у нее старпомом, и кого планируют назначить капитанами остальных трех кораблей ее небольшой эскадры. Вообще-то она была бы только рада не забивать ловушку лишними проблемами, Но она отдавала себе отчет, что не может пустить дела на самотек. Как бы не хотелось ей сейчас сосредоточиться на чем-нибудь одном, важно срочно начинать формировать коллектив будущей эскадры. И Хонор недоумевала, почему с этим тянут. Сейчас, когда она пересекла огромный кабинет пятого космос-лорда и пожала протянутую для приветствия руку, она поняла, что ей предстоит узнать причину задержки. А поскольку она уже почувствовала через нимится настроение Кортеса, то знала, что ничего хорошего не услышит. «Пожалуйста, присаживайтесь, миледи», — предложил Кортес, указав на кресло перед рабочим столом. Хонор опустилась на кресло, астролис и лысеющий адмирал тоже сел, облокотившись на стол. Положил подбородок на переплетенные пальцы и внимательно посмотрел на нее. До настоящего момента они встречались всего дважды, и оба раза случайно. Но он следил за ее карьерой и пытался понять, что она за личность, ибо Люсьен Кортес относился к людям, научившимся доверять своей интуиции. Сейчас он изучал ее глаза, взгляд которых был тверд и невозмутим. Хотя она, должно быть, понимала, что должна существовать особая причина того, что пятый космос-лорд вызвал на аудиенцию простого капитана. Он мысленно одобрил ее манеру держаться. «Конечно», — напомнил он себе, — «она давно перестала быть простым капитаном. За прошедшие полтора стандартных года она получила звание адмирала, правда, в относительно молодом флоте, но звание от этого не менялась. И хотя она никому не напоминала об этом, Кортес отдавал себе отчет в том, что Грейсонский космический флот просто откомандировал ее для временной службы в КФМ. С точки зрения Грейсона, она все еще считалась действующим офицером их флота, ее высокое звание в ГКФ могло расти и дальше. «Многим ли офицерам, — подумал он криво усмехнувшись про себя, — приходилось, уйдя в отставку с одного флота, в другом сразу же получить повышение на четыре ранга? На Грейсе не перед ней открывалась замечательная перспектива, но она, казалось, совершенно не думала об этом, глядя на Кортеса с тем выражением, с каким любой капитан смотрит на своего командующего». Хонор почувствовала напряженное внимание, которое так хорошо скрывали ее мягкие карие глаза. Она не могла сказать, какие мысли таятся за этим взглядом, но зато сумела ощутить странную смесь изумления, любопытства, досады, разочарования и опасения. Она была уверена в том, что последние три чувства направлены не на нее, однако истинной причиной их вызвавшей была именно ее эскадра и поэтому терпеливо ожидала объяснений. «Благодарю вас за то, что пришли, миледи», произнес, наконец, глава комитета КФМ по кадрам. «Сожалею, что мы не смогли встретиться с вами раньше, но все это время я занимался поиском людей для того, чтобы укомплектовать ваши корабли личным составом». Внутренние антенны Хонор завибрировали от его наполовину едкого, наполовину извиняющегося тона. Она выпрямилась в кресле и, погрузив руки в пушистый мех Нимица, решительно посмотрела на адмирала. Картес, встретив ее взгляд, поморщился и откинулся на спинку кресла, бессильно разводя руками. «У нас тяжелая ситуация, миледи», — вздохнул он. «А необходимость ускорить ввод в действие ваших кораблей нарушила все мои планы по укомплектованию их экипажами». «В какой мере, сэр?» – спросил осторожно Хонор. «Чрезвычайно», – ответил Кортес. «Нас попросили ввести ваши корабли на шесть месяцев раньше срока, а мы не учитывали этого в наших кадровых перемещениях. Вы, несомненно, осведомлены о том, в каких стесненных обстоятельствах мы сейчас находимся». «В общих чертах, сэр, но меня три года не было в Звездном Королевстве и, соответственно, на королевской службе». Ей с большим трудом удалось изгнать из голоса след прежней обиды. «Тогда я коротко расскажу». Кортес переплел пальцы и оперся о кресла. «Уверен, вы знаете, что около 50 тысяч офицеров и матросов КФМ в настоящее время служат в Грейсонском космофлоте, не считая персонала технического обеспечения, которые мы предоставили для работы в их бюро кораблестроения и научно-исследовательских подразделениях. Учитывая острую нехватку Грейсона в квалифицированных кадрах, этого вряд ли достаточно, чтобы полностью укомплектовать личным составом их флот. А ситуация стала еще напряженнее с тех пор, как они начали вводить в строй построенные у себя корабли стены. Я упоминаю ситуацию на Ельцине только как пример. Один из немногих, однако без сомнения, самый наглядный того, какие кадры мы отправили на службу к нашим союзникам. В общей сложности 150 тысяч мантикорцев в настоящий момент служат на чужих флотах. Прибавьте к этому обслуживающий персонал, и число достигнет почти четверти миллиона человек». Он пристально посмотрел на Хонор, и она медленно наклонила голову. «Кроме того, мы и сами нуждаемся в новом личном составе. У нас примерно 300 кораблей стены со средней командой в 5200 человек, что составляет примерно полтора миллиона». Далее мы имеем 124 орбитальные крепости, прикрывающие терминалы Монтикорской сети с миллионом или более того человек на борту. Затем идет остальной флот, который требует еще 2,5 миллиона человек персонала. Наши судовые верфи, базы флота на иностранных станциях, таких как Гриндельсбейн, а еще научно-исследовательские и опытно-конструкторские учреждения разведубравления флота и так далее и тому подобное. Плюс ко всему нам нужны люди для обычной ротации кадров. Итого у нас получается порядка 11 миллионов человек во флоте и в морской пехоте. Это составляет более процента от всего нашего населения. Причем это люди наиболее продуктивного возраста. А по прогнозам, наши потребности в человеческих ресурсах через два стандартных года удвоятся. И, конечно, нам надо побеспокоиться об укомплектованности личным составом армии и торгового флота». Конор снова кивнула, на этот раз очень медленно, потому что начала понимать, куда клонит Кортес. Морская пехота КФМ несла службу на борту судна, выполняя функции абордажной команды и принимая участие в экстренных боевых ситуациях на поверхности. Серьезные сражения были уделом Королевской армии. В мирное время армия была невелика, поскольку морская пехота справлялась с большинством миротворческих миссий. Но с началом военных действий росла стремительно, хотя бы для того, чтобы обеспечить оккупационные функции. Корпус морской пехоты всего год назад с глубоким вздохом облегчения передал армейскому командованию планету Масада, Так что в настоящее время армия держала гарнизоны на планетах уже 18 космических систем, ранее принадлежащих Народной Республике или ее союзникам. Для обеспечения своего стратегического преимущества Звездному Королевству пришлось захватить и придется захватить в будущем чертовски много планет. А это означало, что потребность армии в кадрах возрастает прямо пропорционально успехам мантикорского флота. Что еще создавало серьезную проблему с кадрами, так это необходимость содержать мощный торговый флот, четвертый по численности в галактике. Он намного превосходил по тоннажу торговый флот Народной Республики, уступая только флотам Солнечной Лиги. Даже в условиях войны сокращать торговый флот было нельзя, так как именно торговые суда были фундаментом богатства Звездного Королевства. Они господствовали на всех транспортных и пассажирских торговых путях за пределами Лиги, содержа за счет своей коммерческой деятельности сражающийся военный флот. И несмотря на то, что большая часть торговых судов обходилась командой гораздо меньшей численности, чем большие корабли такого же размера и мощности двигателя, вся эта масса кораблей в сумме также требовала огромного числа хорошо обученных специалистов. «Я так подробно обрисовываю ситуацию, Милетий, сказал Кортес. «для того, чтобы вы могли понять, какими числами приходится оперировать комитету по кадрам. Вы можете не знать этого, но мы удвоили количество классов в Академии из-за острой нехватки подготовленных офицеров. И даже в этих условиях мы были вынуждены призвать гораздо больше, чем хотелось бы резервистов с торгового флота. А в недалеком будущем нам придется ввести краткосрочные курсы по переводу коммерческих астронавтов в ранг офицеров королевской службы. Однако, несмотря на все это, мы едва удовлетворяем спрос. Наши новые учебные программы спланированы так, чтобы идти наравне с требованиями растущего строительства. Весь наш план по работе с кадрами – это тщательно построенное и очень хрупкое сооружение. И теперь мы включили в нашу программу «Троянского коня». Повторяю, мы ожидали, что у нас будет еще шесть месяцев для подготовки. Как вы знаете, вашему собственному кораблю и его лаком Требуется 2500 офицеров и матросов, плюс 500 морских пехотинцев. А всего по программе «Троянский конь» планируется ввести в строй 15 кораблей. То есть это еще 45 тысяч человек, миледи. Почти столько же, сколько мы предоставили для наемной службы в ГКФ. И как их нам сейчас не хватает. Через 6 месяцев мы решим эту проблему. А сейчас просто не в состоянии. Он снова поднял руки, и Хонор прикусила губу. Она упрекала себя за то, что даже не приняла во внимание эту сторону кадровой проблемы. Но, ругая себя, она пыталась понять, не было ли какого-то подсознательного мотива, по которому она намеренно избегала подумать о том, о чем ей положено думать по долгу службы. «Насколько плохо обстоят дела, сэр Люсьен?» – спросила она наконец И тот беспомощно пожал плечами. Первые четыре корабля не составят большой проблемы. В конце концов, речь идет лишь о 12 тысячах человек. Беда в другом. Чтобы набрать необходимое количество персонала, нам придется отзывать людей из действующих экипажей. По моим оценкам, они могут предоставить нам примерно треть требуемой численности. Но вы же знаете, ни один капитан не отдаст добровольно своих лучших людей. Мы сделаем для вас все, что в наших силах, но большинство в ваших экипажах составят совершенно неопытные новички, так что окончившие обучение или те, от кого капитаны рады избавиться. Личный состав вашей морской пехоты должен быть надежным, и мы сделаем все возможное, чтобы избавить вас от смутьянов, переведенных с других кораблей, но... «Я солгу, если скажу, что мы дадим вам такую команду, которую я лично жаждал бы повести в бой». Хонор снова кивнула. Теперь она понимала чувства Кортеса. Пятый космос-лорд сам был опытным боевым командиром. Он понимал, что вытекает из того, о чем он говорил сейчас, и ощущал личную ответственность. И хотя на самом деле не он был виноват в сложившемся положении вещей, Это не влияло на его чувства. Размышляя над услышанным, Ходор мысленно отметила одно странное несоответствие. Ни один капитан не захочет повести в бой плохо подготовленную команду. В отношении командира рейдера это более чем справедливо. Рейдеры обычно действуют в одиночку. В случае аварии прийти им на помощь некому. И вопрос жизни или смерти зависит от того, насколько хорошо экипаж знает свое дело. Но стремление срочно ввести в операцию ее эскадру означает, что времени для тренировки плохо подготовленной команды почти не остается. Она была уверена в своей способности убедить даже самого ярого нарушителя порядка в необходимости выполнять ее приказания. Но для этого ей требовалось время. А люди, чьим единственным недостатком было отсутствие опыта, нуждались в особенно внимательном обращении. А если у нее не будет нужного времени?» «Сожалею, миледи», – тихо произнес Кортес. «Уверяю вас, я и мои сотрудники сделаем все, что в наших силах. Откровенно говоря, я как мог откладывал эту встречу в надежде, что кто-нибудь из моих людей в озарении найдет выход из положения. К сожалению, никто не смог ничего придумать, и в данных обстоятельствах я считаю, что мой долг – объяснить ситуацию вам лично». «Понимаю, сэр». Несколько секунд Хонор смотрела на немеца, поглаживая его по спинке. Затем снова подняла глаза на адмирала. «Вы сделали все, что в ваших силах, сэр. Теперь моя очередь. Экипаж следует привести в нужную форму. Именно это сейчас требуется. Мы справимся». Она почувствовала, как фальшиво звучит ее уверенный голос. Но это был единственно возможный ответ потому что обязанность капитана как раз и заключается в том, чтобы превратить любой предоставленный ему личный состав в действенную боевую силу. Такую работу ей приходилось выполнять и прежде, но без таких серьезных препятствий, холодно подсказал ей подлый внутренний голос. Ну что же, кортес на мгновение посмотрел в сторону, затем снова встретился с ней глазами. «Кое-что я все-таки могу вам предложить, миледи», Как бы мы ни были ограничены в опытных кадрах, мне удалось собрать небольшое ядро из надежных офицеров и старшин флота. Откровенно говоря, большинство из них излишне молоды для постов, на которые мы их назначили. Но у них блестящие заслуги, и я думаю, что вы узнаете многих, кто служил с вами прежде». Он взял из ящика диски и протянул через стол Хонор. «Вот их данные». Если вы захотите запросить кого-то еще, я постараюсь предоставить их. Боюсь, может сложиться ситуация, что кого-то просто не будет в досягаемости, но мы, конечно, сделаем все возможное. Что касается новичков, ваша эскадра получит право первоочередного выбора. У них еще молоко на губах не обсохло, но мы дадим вам тех, у кого будут самые лучшие характеристики. Благодарю вас, сэр, с искренней признательностью сказала Хонор. «Я сумел решить еще один вопрос, о чем, думаю, вам приятно будет услышать», сообщил Кортес через несколько секунд. «Даже два, на самом деле. Элис Трумен только что получила новое звание, и мы назначили ее капитаном Парнаса и вашим заместителем по эскадре». При этих словах глаза Хонор просияли, но к радости примешалось некоторое беспокойство. Несмотря на предвкушение скорой работы, которую она начала ощущать за последние три дня, Она хорошо помнила первое впечатление от своего назначения. А офицер уровня Труман, особенно если она только что стала капитаном первого ранга, что фактически гарантировало ей в будущем ранг флагменного офицера, могла с успехом расценить назначение на вспомогательный крейсер как оскорбление. Хонор не упрекнула бы ее за это, но если она сочтет, что это назначение было сделано с подачи капитана Харингтона, — Должен сказать, — добавил Кортес, будто прочитав ее мысли, — что мы объяснили ей ситуацию, и она добровольно пошла на это назначение. Ей планировали отдать лорда Элтона, но Элтона поставили на пятимесячный капремонт. Когда мы спросили ее, не хочет ли она вместо этого перейти на Парнас, и объяснили, что она будет служить вместе с вами, она тут же согласилась. — Спасибо, что сказали мне это, сэр. — сказала Хонар с довольной и благодарной улыбкой. — Капитан Труман одна из лучших офицеров, каких я когда-либо знала. Мысль о том, что Элис, даже зная всю необъятность стоявшей перед ними задачи, добровольно вызвалась ее решать, согрела ей сердце. — Я знал, что вы обрадуетесь, — ответил Кортес, тоже слегка улыбнувшись. — И кроме того, я нашел старшего помощника, который, думаю, вам понравится. Он нажал кнопку переговорного устройства и снова откинулся на спинку кресла. Некоторое время спустя дверь открылась, и в кабинет вошел высокий черноволосый командор. Очень высокий, худой, с орлиным носом и сияющей улыбкой. Грудь его мундира украшали белая с голубыми полосами лента «Медали за отвагу» и красно-белая лента «Креста с огонами». А на правом рукаве, как и у Хонор, красовался кроваво-красный шеврон монаршей благодарности. Он выглядел слишком юным, даже для того, кто прошел курс пролонга, чтобы успеть получить две из четырех высших наград Звездного Королевства за героизм. И в тот момент, когда Хонор с искренней радостью поднялась ему навстречу, перед ее мысленным взором возник неуклюжий младший лейтенант, которого она взяла с собой на станцию Василиск восемь лет назад. «Раф!» – вскрикнула она, перекладывая немеца на согнутую в локте левую руку, чтобы протянуть правую для приветствия. «Полагаю, миледи, вы уже знакомы», – пробормотал Кортес, слегка улыбнувшись, когда командор Кордонес энергично потряс руку Хонор. «Мне не пришлось долго служить под вашим началом на Нике, Шкип», – сказал он. «Может быть, этот заход будет удачнее?» «Я уверена в этом, Раф», – сердечно ответила Хонор и обернулась к Кортесу. — Благодарю вас, сэр. Большое спасибо. — Его и так должны были назначить старпомом кому-нибудь, Миледи, — сказал космос-лорд, отмахнувшись от ее благодарности. — Кроме того, кажется, вы кое-что сделали для его карьеры, помимо завершения обучения. Жаль было бы разбивать хорошую команду, когда вам явно еще многое предстоит. Кордонес в ответ на замечание, которое восемь лет назад немедленно заставило бы его бессвязно бормоча покраснеть, только усмехнулся. И Хонор улыбнулся ему. Несмотря на молодость, Рафаэль Кордонас был одним из лучших тактических офицеров из всех, кого она когда-либо встречала. И он бесспорно продолжал совершенствоваться в то время, пока она была на Грейсоне. Кортес радовался явному удовлетворению Хонор восторгу Кордонаса и его уважению к своему командиру, и размышлял о том, понимает ли леди Харрингтон, насколько офицер. Подражает ей. Кортес вылез вон из кожи, подыскивая для нее подходящего старшего помощника. Однако простое сравнение достижений Кордоноса до и после первого места службы под руководством Харингтон доказывало, что это не просто копирование манер, а что-то куда более глубокое. Собственно, Кортес провел подобные сравнения по целому ряду офицеров, служивших некогда под ее началом и был поражен результатами. Далеко не все успешные боевые командиры КФМ были хорошими учителями, а вот Хонор Харингтон обладала бесспорным талантом. Помимо всех ее безупречных боевых заслуг, она проявляла почти мистическую способность передавать подчиненным свою преданность делу и профессионализм. И для начальника комитета по кадрам это ее качество было, пожалуй, более ценно, чем исключительный батальный талант. Сейчас он кашлянул, пытаясь привлечь к себе их внимание, и показал подбородком в сторону Кордонеса. «У командира есть неполный список команды пилигрима, Миледи. Он пока примерный, но, по крайней мере, может послужить отправной точкой». Командор тоже предложил кандидатуру офицеров и старшин, и мои помощники в данный момент просматривают учетные записи, проверяя, кого из них мы можем вам предоставить. Я слышал, что по оценкам адмирала Георгидиса, через три недели вы сможете принять корабль и начать переводить личный состав на борт. Примерно так, сэр, ответил Хонор. Думаю, что это его самые пессимистичные подсчеты, но вряд ли он сможет заметно сократить сроки, максимум на пару дней. «Парнас и Шахерезада будут закончены примерно в то же время, а вот Гудрит, похоже, понадобится еще по меньшей мере десять дней». «Хорошо». Кортес поджал губы, прикидывая про себя. «К четвергу на каждой из четырех кораблей у меня будет как минимум капитан и старпум». К тому времени, когда вы действительно сможете начать перевод команды на борт судна, вы должны иметь всех офицеров либо на борту, либо вызванными, либо по пути к вам. Мы также постараемся к тому моменту подыскать вам уоррент офицеров и старшин. А генерал Вондерхоф заверила меня, что подобрать для вашего корабля личный состав морской пехоты не составит труда. Однако, что касается матросов, ситуация будет более хаотической. Я не представляю, как быстро и каким образом нам удастся их собрать, однако мы сделаем все, что в наших силах». «Я уверен в этом, милорд, и благодарна вам», — искренне сказала Хонор, хорошо понимая, насколько необычно для Кортеса лично обсуждать проблемы укомплектования экипажа одной-единственной эскадры с ее командиром. «Это самое малое, что мы можем сделать, миледи» ответил Кортес и снова поморщился. «Плохо, когда предвзятое отношение мешает военным операциям. Особенно теперь, когда оно обходится нам непомерно дорого, вынуждая использовать такого прекрасного офицера, как вы, на второстепенном театре. Я сожалею, миледи, что ваше возвращение на мантикорскую службу проходит в подобных обстоятельствах. Если вам никто еще не говорил об этом, знайте. Мы рады, что вы вернулись». «Спасибо, сэр». Хонор почувствовала, как снова запылали скулы, но она спокойно встретила взгляд Кортеса и прочитала в его глазах поддержку. «В таком случае, миледи, я разрешаю вам и командору Кордонесу приступить к несению службы». Кортес протянул руку. «У вас впереди огромная работа, капитан, и вы встретитесь с такими трудностями, которых следовало бы избежать, но я уверен, что только вы сможете справиться с ними». — Если мы не увидимся снова перед отходом вашего корабля, хочу пожелать вам успеха и удачной охоты. — Спасибо, сэр, — повторила Хонор, крепко пожимая его руку. — Мы сделаем все, что в наших силах.